20 июня английская газета Times выходит с крупным заголовком «Германия и Россия лицом к лицу», теме посвящена целая полоса. Под заголовки «Войска сосредоточены вдоль границы», «Дымовая завеса слухов», «Берлин и Москва» обмениваются ультиматумами. Корреспондент Нью-Йорк Таймс передал из Анкары. Дипломатические источники сообщают, что война Рейха с Советами может начаться в течение ближайших 48 часов. В Финляндии начался призыв резервистов в возрасте до 44 лет. Идет эвакуация детей из крупных городов. Газета отмечает, что в любую минуту можно ожидать нового вторжения русских войск. Газеты публикуют призывы к населению. Каждый фин должен без колебаний встать на защиту Родины, как в 1939 году. Паника охвачены приморские города Румынии и Болгарии. В разгар сезона вымерли первоклассные черноморские курорты Золотого берега. Все шоссе, ведущие из Констанции, вглубь страны, забиты беженцами. В Бухаресте почти все иностранные миссии переводят свои вложения из румынской столицы. Началась эвакуация семей дипломатов. Слухи о возможном вторжении советских войск нарастают, как снежный ком. Уже пришло сообщение, что советские корабли начали бомбардировку Констанции, а на границе вспыхнули бои.